Глава восьмая. Духи не знают усталости. На крыше Орды стоял навес. Большой, примерно 10 на 10 метров. Под навесом с привлечением гоблинов в и Ордынской матери я оборудовал тренажерку. Ну, штанги из радиаторов, гантели из карбюраторов. Да-да, не было тут карбюраторов уже давным-давно, тут электрокары катались но я понятия не имел, как назывались эти железяки, да и насрать мне на их номенклатуру, если честно. Еще мы организовали турник из гномьего железа на стальных рельсах. И брусья тоже из рельсов. Хурджин вызвался поработать испытателем, и после того, как он подтянулся все разы и отжался на брусьях сколько угодно, было признано оборудование годное. Даже перепелка одобрил, хотя он предпочитал руконогомашество и фехтование, называя атлетику развлечением для бройлеров. Но мы-то с Хурджином и были настоящими бройлерами. Троль так и вовсе мог претендовать на звание самой главной инстасамки, то есть индоутки, наверное. Так что тягать тяжести наш фитнес-инструктор в целом не запрещал, но только после основной тренировки. С Хурджином у Кузьмы Демьяныча сложились очень интересные отношения. Попытка навязать троллю классический фехтовальный поединок закончилась тем, что Синюк исполнил что-то вроде капоэйры, опёрся на руки и вманал киборгу обеими колоноподобными ногами в грудную клетку. Вахмистер с дикой матерщиной улетел к парапету, потом встал, подкрутил усы, перехватил меч каким-то хитрым хватом и принялся лупить тролля везде и сразу, и со всех сторон. Хурджин пытался поймать его и надавать лещей, но тщетно. Перепелка уклонялся, экономно отшагивал и снова бил тролля деревянным мечом. Тогда Синий просто сел на пол по-турецки и сказал, «Так-то я больше не играю!» И дальнейшее лупцевание деревяшкой не принесло никакого результата. Тролль сказал только «Вредный и злой старик, однако!» На старика Перепелка обиделся и попытки тренировать тролля бросил. Зато кому-то там позвонил, пообщался, и нам доставили наручи и поножи как раз хурджиного размерчика. «Конфискат!» — туманно выразился бывший полицейский. «Носи дурень на здоровье!» Так или иначе, во второй половине дня, после того, как все отоспятся и расчухаются, на крыше собиралось какое-никакое общество. И этот день не стал исключением. Я мучил штангу, Хуэ Морген, который никак не мог сдриснуть в свою командировку, болтался на турнике, перепелка измывался над шерочкой и машерочкой, делая вид, что учит их фехтованию без щитов. Витенька все еще спал в ванной. Была у него такая привычка. Как сказали арчанки... Восьминога выдался стресс, для его тонкой натуры полить в людей из пистолетов серьезные испытания. Не делал он такого никогда, а тут ради Орды пошел на крайние меры. Короче, все были заняты. И только я подвесил на штангу пару дополнительных радиаторов, догнав вес спортивного снаряда до 150 килограммов, как на крыше материализовалась Эсси. Я обмолвился до этого, что у нас появилась новая сотрудница, но фурор все равно был произведен. «Однако!» — сказал Хурджин. «Чтоб я сдох!» — сказал перепелка. Фу, сказали Шерочка с Машарочкой. А Хой Морген ничего не сказал. Он вцепился зубами в перекладину турника и грыз ее, видимо, сдерживая гномские проклятия. «Это Эсси! Я нанял ее на должность!» Я замялся, пытаясь отвести глаза от стройных сильных ножек, которые отлично так виднелись из-под одной из моих футболок, сейчас выполнявший роль платья для эльфийки. Нормальное получилось платье. Оверсайз, до середины бедра. Черный — это всегда стильно. Нет-нет, ничего такого. Футболка была чистая, выглаженная и выделенная специально из стратегических запасов на первое время, пока девушка не получит униформу. Какую-нибудь. Уборщицы, невозмутимо закончила за меня Эсси, помахав мне рукой. Я как раз хотела спросить, где можно получить спецовку и инвентарь. Здравствуйте. «Однако», — снова сказал тролль, — «так-то эльфийку борщиц не бывает». «Будет», — повела плечиком девушка. «Так что кто у вас тут главный? Кто-то выдаст мне спецодежду?» «Хуэм Морген», — я поставил штангу на стояки и отдуваясь встал. «Ты у нас главный снабженец. Берешь новую сотрудницу, не корчишь рожи и едешь с ней в хозяйственный магазин, раз у нас появилась ставка менеджера по клинингу». Все сделаем культурно. Купишь, что она скажет, в плане инвентаря. Хватит старыми труселями полы тереть. Не солидно. Надо нормальными чистящими средствами обзавестись. Швабрами там, то все. Сейчас я в лесенку сам с собой доиграю. Мне еще 8, 9, 10 и одиннадцать осталось. Тяжко спрыгивая с перекладины, буркнул гном, стараясь отсрочить нежелательный для его национальной гордости момент сотрудничества с Эльфийкой. А у вас тренировка? Поинтересовалась эта самая эльфийка и вдруг кивнула на брусья. «Можно?» «Нужно!» — сказал молчавший, как будто и впрямь сдох перепелка. «Привыкай к режиму!» «Е!» — коротко кивнула Эсси и вдруг, оп, одним прыжком оказалась на брусьях. «Нет, она не отжималась. Это был акробатический этюд, что-то вроде разминки на все группы мышц. Я такое на трансляции Олимпийских игр видал, на соревнованиях по спортивной гимнастике». Только там на параллельных брусьях мужчины выступали, а тут... Короче, мои сальтухи по сравнению с ее навыками смотрелись бы явно бледно. Заглядение и сплошная эстетика. «Это что, вы так по деревьям скачете в своем лесу?» — спросила Шерочка. «Нет, это она так мужиков наших увести хочет, потому ногами дрыгает, а ноги-то тощие, хочется взять и покормить», — поддала жару Машерочка. Эсси грациозно спрыгнула со спортивного снаряда, смахнула с лица волосы, подошла к двум огромным арчанкам, каждая из которых была выше ее на голову, оглядела их стати и спросила. «Подеремся после работы?» Сестрички переглянулись. «Эээ, ну да, подеремся!» Хой морген пыхтя подтянулся одиннадцатый раз, отцепился наконец от турника и заявил. «Я пошел заводить пикап!» как будто электрокар надо прямо-таки заводить. Короче, разлад в наше общество я внес. Но все, что я увидел тут, на крыше, только еще больше убедило меня в собственной правоте. Да, эта девушка не похожа на то, что я себе вообразил. Никакая она не Ассоль и не Тургеневская Ася. Похоже, характер стойкий, нордический. Ничего общего с фифами-альдарками и со снобом-фенардилом. Еще бы, это ведь наш советский Гаврила. То есть... Наша российская лаэгрима. Не успел пикап с гномом и эльфийкой отъехать с заднего двора, как все завертелось со страшной силой. Отворились двери на дыма. Нам с крыши было их видать довольно хорошо. И на улицу вывалилась целая толпа ребят в кожаных жилетках с Густавом и гельшнойцкиным во главе. Владелец клуба выглядел дерьмово. На лице его легко читались следы беспробудного пьянства и явной психической нестабильности. Мешки под глазами, бегающие зрачки, землистый оттенок кожи, который подобает у руку, но не к хазаду. Неухоженная борода и не. Ублюдок, мать твою! А ну иди сюда, говно урукское, а? Заорал Игельшнойцхин без прелюдий, поднялся на крыльцо орды и принялся колотить кулаками в дверь. Сдур решил науськать на меня народ! Ты засрань, вонючий, мать твою, а? преступник, Лжец! Выйди, выйди сюда, если ты мужчина! «Пусть все узнают, какое это редкостное дерьмо, сраный Бабай Сархан!» клетва преступник?» — воззрился на меня перепелка. Я пожал плечами. «Это он так думает. Так вышло, что я замутился с его девушкой, но я тогда не знал, что у нее кто-то есть. А потом Густав предложил мне пакт о ненападении. Дурак я, что ли, отказываться? И эта девушка во время их ссоры сболтнула лишнего, призналась в измене». «Чтобы отомстить, этот дурной гном разрешил формации провести апгрейд стредлейтера буквально накануне боя, вопреки всем писанным и неписанным законам. Вот и думай!» «Однако ты не клятва преступник», — прогудел Хурджин. «Но я посоветуюсь с духами. Так-то безбубно тяжко!» Вскочил и принялся отплясывать по всей крыше, потрясая руками, выделывая замысловатые коленца и совершая акробатические трюки. «Сумасшедший дом». Иди сюда, ты грёбаное говно! продолжал разоряться Егельшноцкин. Дверь орды жалобно трещала под идиотскими кулаками гнома, и это меня уже подвешивало капитально. какой хрен он дверь ломает! Я ее лично у краснодеревщика стырил. У мертвого, в Хтони. И ручка медная, приятная на ощупь, очень мне нравится. Вообще офигел, бородач! Короче, я просто сиганул вниз, как Кинг-Конг, замедлив падение руками обрусье фахверкового фасада, и свалился чуть-чуть не на голову гному. Не трожь дверцу, Густав! сказал я. Хватит долбить мою дверцу. По-хорошему тебя прошу. «А, а, вот и ты! Ну что, говнюк, что? С ним явно было не все в порядке. Скорее всего, алкоголем не обошлось, хоть пошли вещества посерьезнее. Ты поимел мою девку, ты подставил меня, ты наускал на меня проспект. Засранец, мать твою! Я здесь жил еще тогда, когда твоя вонючая мамка и знать не знала, как выглядит урокский хрен. Это было уже тяжеловато. Я бы прикончил его на месте, но вокруг меня стояло двадцать надымских бойцов. В руках у них имелись подходящие для драки подручные предметы, типа клюшек, арматурин и бит, а на поясах и за спинами болтался огнестрел. «Пацаны!» Я взялся за свои височные косички, которые заплел перед тренировкой, и связал их на затылке. «Вы, конечно, такой толпой мне навалять сможете, но каждый из вас знает, на что я способен. Трех или пятерых из вас я убью, и еще столько же покалечу, даже если вы станете стрелять. Оно вам надо!» «Ты нарушил пакт о ненападении, Бабай!» Сказал смутно знакомый мне небритый дядька. Не след было с бабой старшего шашни крутить и подговаривать маякских против надыма. Сам же говорил о нейтралитете. А теперь что? У нас клиентов нет, бабла нет, никто с нами дела иметь не хочет. Твоя работа». Остальные его явно поддерживали. Я почесал затылок и задумчиво проговорил. «Ну, положим, с девчонкой это и у нас все получилось до того, как мы со старшим вашим договор заключили». Я вообще понятия не имел, что она с этим полудурком мутит на тот момент. Но одно дело мутить, а другое — дать возможность стрэдлейтеру убить меня, а? Это ведь нечестная игра. Шулерство на ставках. Дать преимущество одному из бойцов. Зашквар, как есть зашквар. Ну-ка, ну-ка, поглядите сюда вы все и скажите, что вы об этом не знали. Где монтировали стенд для аугментации того урода из формации? Подвале? Подсобке? «Да мне похрен, где именно!» «Вот!» Я загнул палец. «Это раз. А вот вам и два. Допустим, ты, Густав, не удержал свою бабу. Допустим, я Кабель. Ну так приди и пристрели меня сам. Кое хрен ты притащил с собой всю банду? Я каждую ночь стою за прилавком. Возьми самую большую пушку из всех, что у тебя есть. Выстрели мне в башку и получи за это от полиции, как полагается. А? Или кишка танка? Я заводился все больше. Кровь моя кипела от ярости. Вообще, сама необходимость им тут что-то доказывать уже являлась вполне достаточным поводом для хорошего мордобоя. Но у меня были большие планы на маяк в целом и на дым в частности. И на этих ребят тоже. А потому калечить их почем зря не показалось мне шибко вменяемой идеи. «Ты науськал!» Снова завопил гном, сообразив, что даже его бойцы начали сомневаться. «Наговнюсь, Калл!» — ревкнул я. «Скажи, Густав, будто ты не знал, что происходит в богатых кварталах. Ответь, почему ты и твои пацаны сидели в надыме, когда все уважающие себя мужики вышли против темных? Снова, как из формации, попытался загрести жар чужими руками. Давай, Густав, давай, скажи!» «Это ложь! Ложь!» И сделал шаг назад с крыльца, остановился, оглядывая своих сторонников. «Бузундушай мину! Говно собачье! Жлоб вонючий! Дерьмо, сука, падла!» И вдруг вытянул из-за пазухи какой-то невероятный ствол. Ту самую большую пушку. Похоже, это артиллерийское орудие висело у него в подмышечной кобуре, и только общее квадратно-коренастое телосложение к Хазада позволяло скрывать от любопытного взгляда такой инструмент для убийства. Он напоминал американский Desert Eagle своим калибром, размерами и компоновкой но, конечно, никакого отношения к этому легендарному оружию не имел. Слишком чуждыми были его угловатые обводы. «Жопа урукская! Я тебе мозги вышибу!» — брызгал слюной гном, тыкая в меня дулом пистолета. «Гонишь, внучок?» — раздался вдруг замогильный голос. «Ты не в своем праве!» Народ аж присел. Густав выронил пистолет, а я завертел головой во все стороны, пытаясь понять, что за хрень происходит. И понял. Из двери Орды вдруг высунулось огромное полупрозрачное лицо старого белобородого гнома и подсокало языком. «Ай-яй-яй, Густав, как не стыдно!» «Снюхался с темными, нарушил пакт о ненападении, брал мзду и закрывал глаза на гадости!» «Деда!» — воскликнул ошеломленный Игельшнойцкин. Вот таким быть, внучок! И грибы гоблинские жрать не след!» «Не по-нашему это, не по-казацки. Пиво пить или самогон — это да, это вполне. Курить — тоже не возбраняется. А грибы — это не наш метод. Вот помню я, как мы с Мартином ферцегентаклем однажды...» Похоже, этот фантом готов был пуститься в пространное рассуждение о молодости, но был прерван. «Однако дух все сказал!» Дверь открылась, и на улицу вышел Хурджин. «Слыхали?» «Так-то это я, Ган Клаус Мария Игельшнойцхен, шибко авторитетный мертвый гном. Я его позвал, чтобы он своего потомка приструнил, однако». Синий великан сам по себе был неплохим аргументом в пользу бескровного разрешения ситуации, а явление призрака и вовсе настроило бойцов в кожаных жилетках на мирный лад. «Ты устроил, Густов, сказал тот самый мужик со щетиной. «И нас чуть было не подставил» и один за другим на дымские стали уходить от крыльца Орды. Гном сидел на корточках тут же, трясся и повторял. «Деда! Деда! Деда! Деда!» И мне ни хрена не было его жалко. «В каком смысле в психушку?» Кой Морген смотрел на меня, выпучив глаза. «Ну вот так вот. Шаманизм — страшная сила. Ей-ей, дядюшка Фриц, если бы тут появилась рожа моего деда, «Вот посреди этой самой двери, и принялась меня стыдить, у меня бы тоже клямка брякнула!» Мы сидели на улице за одним из столиков и пили кофе, потому что Эсси нас натуральным образом выгнала из Орды, взявшись за исполнение своих непосредственных рабочих обязанностей. «Он полчаса так сидел, а потом я в клинику Фенардила позвонил. Доктор прислал конвертоплан. густовые его упаковали». «Предварительный диагноз – параноидная шизофрения на фоне употребления галлюциногенных грибов и общения с духами предков». «Ужас какой!» Гном вдруг мелко перекрестился. Вот уж чего я от него не ожидал. «Господи, спаси и сохрани! Этот хуржин просто кошмарный тип! А если бы он призвал дух моей бабули? Баба, это была страшная женщина, я тебя уверяю! Аж в дрожь бросает, как представлю, что прихожу я в свою квартирку!» а там в кресле сидит и курит трубку, бабушка моя. А у вас, у руков, тоже ведь есть шаманы?» Я скорчил рожу. «Есть, только мне общаться с ними не доводилось». «А, ну да, я помню, дисциплинка. Слушай, а Хурджин ведь может этого твоего Садзинара вызвать и уточнить, кто его убил?» Коиморген ухватил себя за бороду и уставился на меня горящими глазами. «Ага, может, наверное» ну ты мне вот что скажи мудрый бородатый кхазат. я наклонился к самой гномской роже так близко что ощутил запах кофе и почему то жареного лука из его рта что мы будем делать с этой информацией резчика убил менталист это нам известно и кого из менталистов государства российского ты хотел бы заполучить в личные враги почему сразу а если дух пообещает проклясть нас с тобою коли мы не отомстим за него «Тебе-то пофиг, а я-то ученик, а слушаться не смогу. Прикинь, мстить менталисту!» у, -у, -у, -у. Моргин откинулся на стуле, потом взял чашечку с кофе, допил его, потом почесал предплечье статау атомарной модельки-негатора и спросил не в попад. «А как там члены на лбу у тех темных? Выросли?» И тут я покрылся холодным потом. Нет, не то чтобы прямо перепугался, но покрылся. «Вот же гадство!» Набив такую дрянь тем уродом, я и думать забыл, что каждая из созданных мной татуировок имеет обыкновение Э! Падла! Я аж с места подскочил от внезапно нахлынувших неприятных ощущений, уставившись на правое предплечье: Да как так-то? Там, рядышком с крошечной стаей микроскопических летучих свиней, появилась махонькая татау хрена с яйцами. Ну то есть не прямо хрен с яйцами, а такая себе загогулина иероглифическая. И она полыхала золотом. Это что? удивился гном. Что это за каракули у тебя там появились? А что, непонятно, Ня! помотал бородатый башкой Хуэ Морген. У тебя там как будто несколько детей пытались нарисовать браслеты, а получились каляки-маляки. А, тогда ладно! Облегченно выдохнул я. Если б каждый видел у меня на руке писюн, это было бы как-то неловко. Преть, надо быть! «Осторожнее с татуировками. Они ведь все имеют еще одно обыкновение — срабатывать в самый неподходящий момент». от нас, Вардо, или нет?» — задал риторический вопрос гном и, потянувшись, встал. «Ну, пошли проверим, пока она там штукатурку со стен не отмыла», — кивнул я. «Пора гриль раскочегаривать. Сегодня ночью, думаю, будет аншлаг».